Глава восемьдесят шестая. Лещ. Даже удивительно, до чего же обиженно надулись губы у боцмана Чугайла. «Кто?» — заорал он. «Я купил! Нательных! Какой здесь ключ?» Да, — сказал Исуэрвыр. Ключа в этих стишках пока не видно. А вы как думаете, старпом? Пить надо меньше, вот что ясно. А будешь меньше пить, больше денег сэкономишь. И не надо тебе будет никаких сокровищ. Вот что я понял, читая эту идиотскую надпись. Все. Форморсовые, там тофсь. Ну, а вы? «Лоцман, видите ли, сэр, — пожал плечами Лоцман, — автор этих стишков, конечно, и автор того содержимого, что в сундучке. Там, очевидно, много денег, и он предупреждает человека, который найдет сокровище, чтоб все не пропил, а купил хоть что-нибудь из обмундирования. Сундук надо открывать, но Боцману только, скажем... «Две доли!» «А ты что скажешь, мой друг?» И сэр Суэрвир, понимающе, глянул на меня. «Если вы не возражаете, сэр, интересно вначале выслушать мнение Юнги. У него симпатичный ум, сэр, весьма симпатичный. Господин Ю, просим!» «Дорогой сэр!» вскричал Юнга. Я скажу вам, что это надпись великолепные стихи. Мало того, я хотел бы прочитать еще хоть пару строк того же автора. Ясно, процедил Суир. Юнгу выслушали, и он снова посмотрел на меня. Я почувствовал себя зубром, загнанным в угол, и у меня был единственный шанс бодаться не понимаю сэр почему я есть еще и мичман и другие члены экипажа у всех у них очень развитый резкий острый едкий проницательный хватит хватит прервал Суир. спросим мичмана нам известен его острый резкий практичный похучий безжалостный Дело темное, сказал Мичман Хренов. Автор, видно, был рыбак и не дурак выпить. Пропил, видно, все, но в сундучке кое-что на черный день оставил. После помер, ключ потерялся. В один ломать. Матросам по рублю на водку всем по доле, капитану две, боцману полторы. — Больше я никого слушать не намерен, — сказал сэр Суэрвыр и требовательнейшим образом посмотрел на меня. — Говори, капитан. — Осталась мадам Френкель. Мадам занята. Исполняет свой глагол. — Толкуй. — Что значит «толкуй»? Я не знаю, как истолковать эту надпись. Я бы сразу сказал, если б знал. Думать надо, черт подери. Принесите мне леща и нательную вещь. Мне сразу принесли новую тельняшку, а вот копченого леща искали долго. Принесли. Я говорю, подлещик. А нужен именно лещ. Принесли другого. Это говорю. Уже не подлещик, но еще и не лещ. Это лепок. Наконец принесли нормального леща, кило на полторы. На табличке, поясняю экипажу, кружка с пеной над бортом. Не пиво ли? Пиво, пиво, загомонил экипаж. Прошу подать кружку с пеной в пол грот мачты. Дали. Ну что ж, я надел тельняшку, сел попросту на палубу и стал неторопливо выламывать лещевые плавники прихлебывая из кружки. В чем же смысл, думал я, в чем сногсшибательный смысл этого простецкого стихотворения? Чем пить, поедая отдельных лещей? Купил бы ты лучше нательных вещей.